Глава семьдесят п я т Хантер отец поздравляю я смотрю на только что полученное сообщение а потом на другой конец комнаты где у стены с телефоном в руках стоит мой отец его взгляд прикован ко мне я жду очередной порции критики еще одного уведомления о сообщении в котором он говорит мне что я сделал не так или что мог бы сделать лучше Я ожидаю, что на меня с ревом обрушится негатив, с которым я жил всю свою жизнь. Но отец больше ничего не отправляет, ничего не говорит, только кивает. Но этот кивок говорит больше, чем я мог бы желать. Этот кивок говорит то, что я так долго хотел услышать. И теперь, когда я не нуждаюсь в этом жесте, он, возможно, станет еще более ценным. Но это возвращает меня в прошлое. Мне сложно вспомнить то время, когда ничего не могло затмить то хорошее, что уже произошло. Но я так и не получаю нового сообщения и не знаю, что чувствовать по этому поводу: облегчение, о з а д а ч е н н о с т ь неуверенность, растерянность. Я думал, что одно из этих чувств выйдет на первый план, но я так долго не ощущал к о т ц у ничего, кроме стыда и гнева, что теперь даже не знаю, что делать. К тому же он стоит в другом конце комнаты и смотрит на меня, не в состоянии произнести отправленное слово вслух. Мне следовало бы разозлиться, ожидать от него большего, но я давно перестал на это надеяться. И что теперь? Как мне себя вести? В то время как тело Джона покрыто реальными шрамами, мои столь же разрушительные спрятаны внутри и никому не видны. Некоторые из них никогда не заживут. но впервые я похоже добился того, чего как он думал у меня никогда не получится достичь. Я выиграл кубок, умудрился соответствовать его нелепым стандартам, и какая-то часть меня неожиданно ощущает себя свободной. Меня не должно волновать то, что я заставил отца мной гордиться или доставил ему удовольствие, потому что он украл у меня много лет жизни. Тем не менее в данный момент У меня гораздо больше поводов для благодарности, чем для злобы. Я сделал это для Джона. Я сделал это для себя. Я сделал это ради команды. Я нашел Деккера. И теперь могу действительно жить. Мечта сбылась. Мое сердце переполнено любовью женщины, которую я думал, что не заслуживаю. Так что я одержал сразу несколько побед. И чёрт! Я так благодарен за это.